Всю дорогу до офиса Мельникова я оглядывалась в зеркало заднего вида. Черный «Лексус» полз следом за нами, притормаживал на светофорах и в пробках, поворачивал направо и налево. Страх окутал меня с головы до ног плотным одеялом, не давал дышать. Что я наделала? Не нужно было ехать на встречу с юристом. У меня были билеты в Испанию. Мы могли бы с Шуркой рвануть на море, отказаться от встречи с Владимиром от нелепой и опасной роли, уготованной мне под лицом Августом. Лежали бы сейчас на пляже, пили коктейли и клеили знойных латиносов. Как я могла взвалить на себя этот дурацкий холдинг с его проблемами? Августу нужна помощь. Он на меня рассчитывал, доверял только мне». Чувство собственной значимости ослепило меня, заглушило голос разума и ввергло в ужаснейшую авантюру моей недолгой жизни. Да еще сестру втянула Надо было настоять, чтобы Сашка убралась в Екатеринбург. Силой затолкать ее в самолет. Я старшая, мне можно. А сейчас, с одной стороны, на нас охотится киллер Мельникова и чует сердце, промахов у него не бывает. Если бы не дерзость шурки лежали бы мы сейчас в морге вместе с недотепой Костей. а с другой где-то бродит убийца августа любитель похищать трупы а на закуску зубастые акулы акционеры у которых август из-под носа увел часть активов правильно мама говорит выросла но в душе ребенок который верит в чудо 10 миллионов позорно закрыли мне глаза да ведь любой скажет, Большие деньги просто так не дают, только за смертельный риск. Мимоходом пролетела мысль, а любил ли меня Август? Или я просто была частью его грандиозного плана? Познакомился, узнал поближе, понял, что Эмма – порядочная, неспособная на обман и подлость, и накропал свой план совместно с юристом. Но если так, почему его убили? «Костя!» — крикнула я, чуть не врезавшись подбородком в бардачок. — Слава ремням безопасности! Нас коварно подрезал тот самый черный «Лексус». Пока я задумалась, Костя решил сократить путь и проехать дворами, но водитель «Лексуса» оказался шустрее и быстро перекрыл дорогу. Я выглянула в окно. Вокруг дома и дворы на редкость пустые среди дня. Что делать? Выскочить и бежать? Как не беги, пуля быстрее. «Вот черт! Он уже вылез из машины и двигает к нам. Рука в кармане. Пистолет. Я дернулась выбежать». Костя схватил за плечо. Глаза ледяные и серьезные. «Сидите смирно. Стекла бронированные. Мне по спецзаказу делали. Он не прострелит. А если у него припасена граната? Здесь точность не нужна. Бросит в машину. Дело сделано». Костя потянулся на заднее сиденье, куда бросил сумку. Вытащил пистолет, сунул в карман и крикнул. «Вниз! Быстро!» Меня толкнуло за плечи и пригнуло к полу. Раздался щелчок в лобовое стекло. Я высунула голову. Бандит шел к машине с вытянутой рукой и стрелял. В испуге сунула голову в колени и взвизгнула. «Заблокируйте дверь! Сидите здесь!» Костя вывалился из машины, грохнул выстрел. «К счастью, враг промазал!» Костя прицелился, выстрелил, бандит схватился за ногу. Упал и вновь пальнул в Костю. Я вжалась в сиденье и тихо выла от страха. «Все, нам конец!» Пули скребли машину. Костя отползал назад и отстреливался. Где-то завыли сирены. Неужели полиция? Бандит поднялся на четвереньки, неловко заполз в свою машину, хлопнул дверью, газанул, уехал. Я привстала. Оглянулась назад. Где Костя? Стук в окно. Открыла машину. Грязный и потный Костя плюхнулся на сиденье. Включил зажигание и дал задний ход. Вот и проспект. Мы развернулись и поехали дальше, будто ничего и не было. У меня тряслись руки. Костя вцепился в руль и сопел. Что-то не так. Мы не должны были уезжать. В нас стреляли. Костя! «Нам надо в полицию!» — я надрывно кричала сидящему рядом Косте. «Поедем в полицию, не попадете на свое собрание. Выбирайте, что важнее». «Но ведь нас все равно найдут. Была стрельба, а мы взяли и уехали», — беспокоилась я. «Здесь кругом камеры. Нашу машину засекут, а нас арестуют». «Не засекут», — стальным голосом ответил бывший десантник Костя. «Машина оформлена на двою родную бабку из далекой деревни. Я отвезу вас к офису Мельникова, брошу машину в переулке, позвоню другу и обратно мы поедем на другой тачке. Вытрите свои отпечатки пальцев, за что здесь хватались». Я выхватила из кармана платок и потерла ручку двери. Кровь бурлила адреналином жестокой схватки, щеки пылали. Вторая попытка киллера провалилась. Небеса послали мне Шурочку и Костю, они отлично справились со своими ролями. Сейчас мой выход. Чувствовала себя всемогущей и чертовски удачливой. Карма меня побери, если не разнесу этот мельниковский вертеп в пух и прах. Мы приехали. На дрожащих ногах выбралась из машины, хлопнула дверью и засеменила к стеклянным дверям офисной высотки. Костя бежал следом. Неподалеку от входа беспокойно переминался Владимир со знакомым портфелем в руках. После взаимных приветствий мы поднялись на десятый этаж и вышли в светлую приемную. Очкастая секретарь с затянутым в пучок темными волосами устремилась навстречу. — Сюда нельзя! Офис закрыт для посетителей! — Я не посетитель. Я — Эмма Глазунова, совладелец холдинга «Триумф». «Доложите господину Мельникову о моем приходе», — отчеканила и протянула секретарю копию генеральной доверенности. Секретарь взяла бумагу, прочитала, чуть сжала зубы и вошла в кабинет. Я выдохнула, стянула плащ и глянула в зеркало. Тощая фигура в массивном бронежилете. Подумала и стянула жилет, положила на полочку для сумок. «Может, пригодится после?» Если все пройдет хорошо, и я оттуда выйду. Или если плохо, — одолевали мрачные предчувствия. Адреналин отхлынул, и сомнения захватили мою непривыкшую к экстриму голову. — Держитесь уверенно и ничего не бойтесь, — успокоил меня Владимир. Дверь распахнулась, и в приемную вышел пожилой мужчина с широко распахнутыми руками. — Добрый день, Борис Олегович! — попыталась растянуть губы в улыбке. Вышло не очень. Эммочка, Елена Викторовна верно ошиблась. Вы пришли на похорон Августа? Я посмотрела в глаза мерзавцу. Ничего не прочесть. Улыбается белыми зубами, словно добрый дедушка. А его убийца только что пытался меня прикончить. Прикусила губу. Она не ошиблась. Август передал мне права на управление его активами. Владимир! «Покажите доверенность!» Владимир расстегнул портфель, зашелестел бумагами и вытащил нужную. Мельников выхватил документ из рук, глаза побежали по строчкам, улыбка испарилась с лица, брови нахмурились. «Вижу, все оформлено правильно. Хотя нотариус незнакомый. Да и юриста этого я не знаю». «Почему Август не обратился к нашему опытному Андрею Витальевичу?» Я пожала плечами. Видно, не хотел, чтобы тот наябьничал всесильному партнеру. Но сказала другое. Август не доверял его компетенции. Мельников открыл дверь и слегка склонил голову. Я сжала ручку сумки с бумагами и вплыла в кабинет. За длинным столом разместилось несколько мужчин разного возраста. Ни одной женщины. Хозяин кабинета обогнал меня тяжелой поступью и опустился в кресло во главе стола. Я села на свободный стул и пристально вгляделась в членов совета. Справа от Мельникова сидел молодой мужчина с длинными до плеч темными волосами, красивыми темными глазами и аккуратными руками, сложенными на столе. На правой руке часы. На столе перед ним открытый макбук. Рядом развалился на стуле крупный безволосый мужчина в очках. Он теребил рукой золотистую ручку. С моей стороны стола сидели два мужика неопределенного возраста. Один светлый, другой седой. Оба с ноутбуками. Я глянула на экран. Графики и таблицы. Мельников кашлянул, постучал ногтями по столу и громко сказал. — Собрание акционеров считаю открытым. — Виталий Геннадьевич. «Веди протокол и запиши нового члена совета Глазунову Эмму Петровну. Действует по доверенности». «А господин Ларсон не появится?» — полюбопытствовал блондин, названным Виталием Геннадьевичем. «Господин Ларсон мертв и все права передал мне», — отчеканила я. Открыла сумку и вынула телефон. Незаметно включила диктофон и положила телефон на стол. Все, кроме Мельникова и молодого длинноволосого красавца, изумились, забросали вопросами. — Послушайте, — выставила руки, защищаясь, — я ничего не знаю. Полиция ведет следствие. Уверена, вы потом все поймете из новостей. А теперь, может, приступим к делу? Мельников снова поскреб ногтями, ухмыльнулся. — Ну вы ничего, Эмма, хладнокровная и решительная. — Не каждая бы решилась принять управление делами Августа в столь плачевном их состоянии. А что не так с их состоянием?» Удивленно вскинула брови. «Этому приему меня научила Шурка, а ее на классе актерского мастерства. Так мы же сегодня собрались, чтобы принять решение о банкротстве трех крупных заводов по причине больших убытков. Какие заводы вы имеете в виду? Я открыла сумку. Пошарила в папке и вынула бумагу с перечнем активов августа. «Можно я скажу?» – негромко спросил длинноволосый. «Завод по производству пластмассовых изделий, трубный завод, приборостроительный завод». Он внимательно на меня посмотрел и улыбнулся. «Я Мельников Алексей Борисович, старший сын и партнер своего отца». «Рада знакомству!» – кивнула в ответ. «А зачем же банкротить такие заводы?» Эта продукция должна пользоваться спросом. Заводы долгое время не платили по счетам, нарастили кредиторскую задолженность перед поставщиками. Кроме того, там не осталось ценных основных средств. «Как это не осталось?» – возмутилась я и вспомнила бумаги о продаже этих самых средств по низкой цене и каким-то странным фирмам. «Вы хотите сказать, что использовали стандартную схему мошенников?» вывели активы на другие фирмы а на заводах оставили одни долги чего вы добиваетесь эмма злобно выдохнул мельников старший какие указания дал наш внезапно ушедший партнер август ларсон собираетесь мне палки в колеса вставлять меня обуял гнев сидят здесь тигры бизнесмены у кокошеля августа да еще меня пытались ничего вам не обломится под борис олегович август дал мне четкие указания. я ни за что не соглашусь подписать документы о начале банкротства. не допущу чтобы люди годами работавшие на этих заводах оказались на улице. да что ты можешь сделать недалекая баба зарычал мельников тебе ли со мной тягаться кскортница я нервно расхохоталась Получилось зловеще так меня пока не называли вы зря полагаете что Август доверил важное дело неподходящему человеку. Без моей подписи вы ничего не сделаете, а я эту подпись не дам. Это мы еще посмотрим. Мельников полез в ящик стола, вынул маленький пистолет и прицелился. Я усмехнулась. Его рука дрожит, да и не выстрелит он при толпе народа. Вы ненароком забыли, что в приемной меня ждут юрист и охранник. «Кстати, неплохой». Мельников опустил пистолет, вытер рукой влажный лоб, из взглядов исчезла злоба. Грозный олигарх превратился в обычного старика. «Чего вы хотите?» снова перешел на «вы». «Мы не будем банкротить эти заводы, а будем их восстанавливать». «А где возьмем средства?» пропищал блондин Виталий Геннадьевич. «Найдем инвесторов», ответила я и задумалась. «Где найдем?» Будто они за порогом стоят и руки тянут. Возьмите наши денежки. Ладно, разберусь с этим позже. Кстати, советую аннулировать сделки по продаже за бесценок активов заводов. Думаю, ваш опытный юрист знает, как это сделать». Молодой Мельников переглянулся с отцом. Тот кивнул и тихо сказал. «На этом, считаю, собрание закрыто. Виталий Геннадьевич». «Дайте гляну, что вы там напечатали в протоколе, и немного подправлю». Протокол исправили, распечатали и сунули мне под нос. Я внимательно прочла. Наглецы удалили мерзкие ругательства Мельникова. После того, как все присутствующие подписали бумагу, я взяла себе один экземпляр, спрятала в сумку и встала. «Господа, с завтрашнего дня я намерена участвовать в управлении упомянутыми заводами». Прошу дать распоряжение руководству и обеспечить мне полный доступ во все помещения и ко всем документам. Была рада познакомиться и всего вам доброго. Я как можно медленнее прошла к двери, открыла и шагнула в приемную. Ох, это было непросто. Эмма, как вы? Мы слышали крики, терся возле меня юрист. Эмма Петровна, подошел Костя и протянул жилет. «Наденьте. Правда, я нигде возле здания не видел тот Лексус, но лучше подстраховаться». Я покорно надела жилет, позволила застегнуть, сверху набросила плащ. Секретарь сидела за столом и смотрела во все глаза. у она не понаслышке знала о крутом нраве своего босса. Как только держится. Дружной командой, справа Владимир, слева Кость и я посередке, мы вышли к лифту. Я опасливо оглянулась на дверь, не спешит ли за мной гневный Мельников с пистолетом. Никого не было. Лифт открылся, мы вошли и спокойно спустились вниз. Я направилась к выходу, но Костя дернул за рукав и показал на дверь сбоку запасной выход. Какой умница! Юрист Владимир решил не рисковать понапрасну и потопал за нами. Дверь вела в хозяйственный двор, полный мусорных баках и прочей грязи. Костя уверенно шел впереди, мы следом. Из двора мы вышли в другой двор, поменьше. Костя достал ключи, щелкнул, мигнул серый Nissan. — Это моя личная машина. Хорошо бы нам доехать без происшествий, — печально скривился охранник. — Не переживайте, Костя, — успокоила я парня. — За ремонт машины выставим счет господину Мельникову. И пусть только попробуют не заплатить. После первой победы мне казалось, что все позади. Бандит повержен. Мельников отказался от своих темных замыслов. Все будет хорошо. Мы восстановим заводы, и я со спокойной душой передам наследникам Августа его хлопотные дела. Знала бы, что нас ждет впереди. Бегом вернулась назад и подписала все бумаги этого олигарха-бандита.